Копаем глубже. Упражнения в этом разделе необходимы, если вы хотите стать хозяйкой своих границ. Не пропускайте их. Каждая из них помогает систематизировать ваше понимание сути того, чтобы быть хозяйкой своих границ и развивать навыки, необходимые для применения знаний на практике. Вы можете выполнять упражнения более одного раза, чтобы закрепить свое понимание и умение. Глава первая. Создайте свое дзен-логово. Это просто. Вы можете сделать это так, как вам удобно. Первое. Выберите место. Угол комнаты, целую комнату или тумбочку. Любое удобное и уютное место. Второе. Сделайте его личным. Украсьте его успокаивающими и вдохновляющими вещами, например, гирлянды мерцающих лампочек, свечой, бутылкой эфирного масла, мягким пледом и подушкой или вашими любимыми лечебными камнями либо кристаллами. Все, что вы считаете ободряющим и поднимающим настроение, идеально. Это ваше священное место. После того, как вы его настроите, почаще возвращайтесь туда, чтобы размышлять, вести дневник, выполнять дыхательные упражнения, медитировать, делать интеграционные упражнения хозяйки границ или просто подзаряжаться. Уже чувствуете этот выдох из глубины души? Начните медитировать. Практика медитации освобождает больше пространства внутри вас и вашей жизни. Она может добавить 2-3 секунды отклика на все ваши взаимодействия с окружающими. Эта пауза позволит вам отреагировать разумно, а не эмоционально. Это очень важно. Начните с простого. Сначала посидите 5 минут, установите таймер. Сядьте, зажгите свечу и сделайте долгий, медленный, глубокий вдох. Повторяйте очень простую мантру на санскрите с универсальным значением «со-хум» или «я есть это». Про себя повторяйте «со-я есть» на вдохе, а затем напивайте «хум» — это на выдохе. Выполняйте эту медитацию каждый день. Если можно, то сразу как проснетесь. Обратите внимание, что меняется, когда вы добавляете несколько минут тишины и покоя в свой график. И когда вы освоитесь, попробуйте добавлять по минуте в неделю, пока не дойдете до 20 минут. Бесплатные медитации с инструктором, дополнительные инструменты осознанности и стратегии вы найдете на бандере бонус Глава 2 что приемлемо, неприемлемо. Сосредоточьтесь на дзен-логове, будущая хозяйка своих границ. Достаньте дневник и приготовьтесь выяснить, что для вас приемлемо, а что нет. Чем лучше вы осознаете, что вы любите и чего не любите, тем лучше будет определить, какие границы вы хотите провести во всех сферах своей жизни. Используйте приведенные далее вопросы как руководство для составления произвольного списка. Можно составить его в несколько подходов, делая заметки на ходу по мере возникновения новых обстоятельств или ситуаций. Вы увидите, что список приемлемого пополняется, когда углубитесь в него. Постарайтесь составить один общий список того, что сейчас приемлемо, неприемлемо во всех сферах, включая ваши отношения. Дом. Какой вы хотите видеть обстановку? Подумайте об уровне шума, освещении, атмосфере, текстурах, чистоте и так далее. Работа. Вам нравится то, чем вы занимаетесь. Подумайте о том, как вы общаетесь с коллегами, а также об окружающей среде, условиях работы, корпоративной культуре и так далее. Финансы что приемлемо-неприемлемо в сфере ваших расходов, сбережений, разделения бюджета с партнером или трат с другими людьми. Для вас нормально, если у вас маленькие сбережения или вам нужно иметь в банке крупную сумму, чтобы чувствовать себя комфортно. Любовь и свидание. Вы предпочитаете постоянные отношения или встречи время от времени? Какой вид общения вам нравится? Текстовое, по телефону, по видеосвязи? Какие способы решения проблем вам подходят? Сколько времени вам нравится проводить вместе с партнером или отдельно от него? Тело. Насколько хороши ваше физическое здоровье и самочувствие сейчас? Есть ли у вас ежедневные или еженедельные привычки, которые не подлежат обсуждению? Йога, медитация и так далее. Личное пространство. Каким оно должно быть? Вы предпочитаете рукопожатие или объятия? Вам нравится, когда к вам прикасаются? Чем различаются ощущения, которые вы испытываете от прикосновений близких друзей, любовников, от ощущений прикосновений незнакомцев или едва знакомых вам людей? Убеждение и мнение. Вы нормально относитесь к тому, что убеждения и мнение других отличаются от ваших. Можете ли вы слушать непредвзято или начинаете осуждать? Способны ли отстаивать свои убеждения и мнения, если кто-то не одобряет их? Нормально ли воспринимаете оживленные дебаты? Ваши вещи. Могут ли другие брать на время ваши личные вещи, есть с вашей тарелки или занимать у вас деньги? Коммуникация. Вам нравится много общаться с друзьями, семьей, партнерами или нет? Вы предпочитаете нырять глубоко или дрейфовать по поверхности. Это нормально, если люди прерывают ваш разговор. Общение. Вы предпочитаете выходить в свет или оставаться дома? Нравится вам проводить время в группе или вы предпочитаете находиться вдвоем с кем-то? Живая музыка, парады, вечеринки, бары, толпы. Нормально или нет? Отношения. Перечислите все, что сейчас в ваших отношениях неприемлемо. Ваш список будет меняться по мере продвижения к мастерству в управлении границами. Помните, только вы знаете, что хорошо, а что нет. Чем больше вы будете уважать то, что в вашем списке, тем более сильными и удовлетворенными себя почувствуете. Глава 3. Оценка эмоционального труда. При помощи приведенного далее контрольного списка определите, в каких отношениях присутствует дисбаланс эмоционального труда и в каких вы, возможно, берете на себя больше, чем необходимо. Чек-лист эмоционального труда. Мне часто кажется, что я делаю все за всех. Я хочу, чтобы мои близкие больше ценили мои старания. Иногда я чувствую себя измотанной и обиженной. Я часто выступаю посредником между своими близкими. «Если бы не я, ничего бы не было сделано». Я чувствую ответственность за решение проблем других людей. Мой муж или подруга, или мама, или папа, или начальник часто недооценивает, сколько времени и сил необходимо для выполнения задач. Решение проблем — мое призвание или работа. Иногда я ухожу со встречи с друзьями с чувством усталости и истощения. Я определяю себя как высокофункциональную, созависимую личность. Я часто думаю, что если я хочу, чтобы все было сделано как надо, легче сделать это самой. Иногда я чувствую себя необъяснимо вымотанной. Чем больше галочек вы поставили, тем больше эмоционального труда вы выполняете. «Вопросы для размышления». Где вы добровольно вызываете сделать или делаете больше эмоциональной работы, чем нужно? В каких областях жизни вы главный человек по всем вопросам? В чем ваш партнер, или брат, или сестра, или коллега главный человек? Составьте список задач, эмоциональных и физических, за которые вы сейчас берете на себя ответственность, и посмотрите, когда можно делегировать полномочия, инициировать беседы и отказаться от чрезмерной нагрузки. Если распределение обязанностей в ваших отношениях будет более справедливым, ваше недовольство снизится, а сил прибавится. Глава 4. Выявление модели расстановки границ. Это упражнение, основополагающее в вашем путешествии к мастерству управления границами. Вы уже начали его выполнять, пройдя опрос «Вернемся к вам» в главе четвертой. Но это было только первое приближение. А теперь пора углубиться в тему. В детстве в вашей семье были правила взаимоотношений, определявшие то, как ваши родные связаны друг с другом и внешним миром. Эти правила влияют и на то, насколько хорошо вы сегодня устанавливаете границы в личных и профессиональных отношениях. Удалитесь в свое дзен-логово и прослушайте вопросы далее. Затем спокойно поразмышляйте, восполните и запишите новые подробности рядом с вопросами, на которые вы ответили утвердительно. Можно выполнять упражнение в течение нескольких сеансов, чтобы дать как можно более полные ответы. Вы выросли в семье, где присутствовали насилие, зависимость, строгие правила или пренебрежение? Были ли у ваших родителей, опекунов или людей, которые вас воспитали, неразвитые навыки решения проблем? Реагировали ли они на конфликт враждебностью, молчанием, словесным или физическим насилием? Достаточно ли у вас было личного пространства? Разрешалось ли вам закрывать дверь в свою комнату? Были ли ваши личные вещи священны или другие могли пользоваться ими? С вашего разрешения или без него? Знали ли все, кто чем занимается? Были ли члены семьи чрезмерно вовлечены в дела и отношения друг к другу? Были ли в вашей семье один или несколько человек, которые контролировали других? Наказывали ли вас за отказ или за то, что вы не соглашались с остальными? Считала ли ваша семья, что есть правильный способ делать что-то, и не приветствовала новые идеи и предложения? Ощущали ли вы неодобрение, если демонстрировали свои мысли и чувства, когда они отличались от остальных? Вас хвалили или награждали за то, что вы хорошая девочка? Например, что вы послушная, покладистая, вежливая и милая? Регулярно ли вам давали советы или критиковали вас без вашей просьбы? Игнорировали ли ваши эмоциональные или физические потребности? Глубже поразмыслив над вопросами, на которые вы ответили утвердительно, вы прольете свет на отношения членов вашей семьи друг с другом и внешним миром. Создание подробного чертежа вашей модели границ поможет вам на оставшемся пути. Глава 5. Инвентаризация обид Только вы сами можете вызволить себя из ядовитого плена обид старых или новых. Осознание своих обид — первый шаг к тому, чтобы отпустить их. Приведенный далее инструмент быстрой оценки поможет понять, что вы чувствуете и что вам нужно. Прослушайте вопросы и составьте список ответов. Затем вы сможете решить, стоит ли предпринимать какие-либо шаги. Есть ли что-то, на что вы сейчас обижены? В чем вы чувствуете себя расстроенной, обиженной, где вас не слышат или не замечают? Есть ли прошлый опыт, из-за которого вы по-прежнему обижены? Если у вас есть старые обиды, можно рассказать о них в дневнике, написать письмо, которое не будет отправлено, или, если это уместно, напрямую поговорить и высказать свои чувства. Уважение к своим негативным чувствам — главное, чем должна руководствоваться хозяйка своих границ, когда высказывается и хочет быть понятой. Это упражнение предназначено только для вашего освобождения, а не для прощения или попустительства чьему-то поведению. Глава 6. Определите свои предпочтения, желания и красные линии, Сейчас идеальный момент на пути к мастерству управления границами, чтобы провести тонкие различия между вашими предпочтениями, желаниями и красными линиями. Вернитесь к списку «Приемлемо-неприемлемо», составленному раньше. Копаем глубже, глава 2. Распределите пункты своего основного списка по категориям в зависимости от того, насколько сильные эмоции они вызывают. Это «Предпочтение», приятно было бы иметь «красная линия» — без этого вы не можете жить, или «желание» — нечто среднее. Помните, что вы — главный авторитет в отношении своих потребностей. Вам не нужно разрешение, чтобы чувствовать себя так или иначе. Изучив свой список приемлемо-неприемлемо с учетом ваших предпочтений, желаний и красных линий, вы сможете понять, где есть место для компромисса, предпочтение, а где он невозможен и не следует на него соглашаться. Красная линия. Аффирмации не как у вашей мамы. Аффирмация — утверждение о себе, способное повлиять на самооценку, уровень стресса и поведения. Вы можете не осознавать, что негативные высказывания о себе тоже аффирмации, но они утверждают то, чего вы не хотите, например, нечёткие границы. Сознательно выбирайте положительные утверждения, которые повышают самооценку, уменьшают стресс и переучивают ваше подсознание, что важно, поскольку подсознание влияет на поведение. Это поможет вам сосредоточиться на том, чего вы хотите, а не на том, чего боитесь или чего привыкли ожидать. Начните с разработки нескольких позитивных аффирмаций о себе, своей жизни или мире, которые будете повторять. Затем произносите их несколько раз в течение дня. Пишите от первого лица, используйте «я». Используйте «настоящее время». Используйте только положительные утверждения, выражайте то, что будет правдой, а не то, чего нет или не будет. Например, вместо того, чтобы говорить «я больше не устаю каждый день», что подтверждает негатив, перефразируйте предложение «с каждым днем я чувствую себя все более энергичной». Будьте лаконичны. Сделайте утверждение эмоционально значимым для вас, оно должно ощущаться как правильное. Когда вы произносите утверждение, чувства, связанные с ним, должны быть искренними. Вот примеры для начала. «Я люблю себя безусловно. Я легко и изящно выражаю свои предпочтения, желания и красные линии. Я отношусь к себе с той же добротой и вниманием, что и к другим. Я ежедневно уделяю первостепенное внимание своим удовольствием. Быть спокойной и расслабленной легко». Когда вы замечаете, что у вас в голове прокручиваются негативные разговоры с собой или основанные на страхе утверждения, мягко вернитесь к позитивной аффирмации и ощутите связанные с ней чувства. Помните, что у слов есть крылья и созидательная сила. Они могут взлетать и сдвигать дела с мертвой точки. Говорите о себе, своей жизни и потенциале сообразно тому, какими вы хотите их видеть». Можно использовать более общие аффирмации в повседневной жизни, например, такие Все легко и изящно». «У меня всегда более чем достаточно времени». «Я нахожусь под руководством и защитой Бога». «У меня всего в достатке». «Все мои потребности удовлетворяются легко». «Меня любят». «Я достойна». «Я благодарна за все, что у меня есть». Осознанное использование положительных аффирмаций повышает энергетическую вибрацию, которую вы посылаете во Вселенную. Это положительно отражается на том, что вы притягиваете к себе. Это один из способов использовать потрясающую силу вашей воли для полноценной жизни в статусе «хозяйки своих границ». Глава 7. Честная коммуникация. Многие из нас усвоили, что маленькая ложь в избежании конфликта безвредна. Для хозяйки свои границы это не так. Особенно в высокоприоритетных отношениях. Полуправда, недоговаривание или готовность терпеть то же самое от других ради сохранения мира подрывает вашу личную силу и здоровые границы. Чтобы оценить вашу честность в общении, отметьте те варианты поведения, которые вам соответствуют. Я говорю не то, что думаю, чтобы избежать дискомфорта. Например, принимаю приглашение на мероприятие, на которое я не собираюсь идти. Иногда я прибегаю к лживо избежание конфликта. Например, я могу сбросить звонок подруге, которой вечно что-то нужно, или сказать, что ужинаю, хотя я не ужинаю. Я склонна льстить другим, чтобы обратить ситуацию в свою пользу. Я нарушаю обещания, данные себе и другим, я жалуюсь на друзей за их спиной, но редко выражаю свое недовольство напрямую. Я обычно молчу, вместо того, чтобы говорить о своем дискомфорте, когда кто-то сплетничает, рассказывает оскорбительный анекдот или отпускает враждебные комментарии в моем присутствии. Даже когда я знаю, что кто-то ведет себя нечестно или не держит слова, я редко говорю им об этом я часто нахожу объяснение плохим поступкам других вместо того, чтобы называть вещи своими именами. Отмеченные галочками пункты показывают, где ваша коммуникация нечестна. Теперь выберите три или четыре ответа. Запишите в дневнике, где происходит каждое нарушение правил честности, когда и с кем, как вы себя чувствуете после такого общения. Что вы узнали о своих паттернах? Используйте эту информацию, чтобы в следующий раз сделать другой выбор, общаться осознанно и честно в будущем, когда станете хозяйкой своих границ, какой вы и были рождены. Глава 8. Плач по мечте. Путь к тому, чтобы стать хозяйкой своих границ, часто проливает свет на болезненные детские переживания. Чтобы отдать им должное и отпустить их, нам нужно принять то, что было на самом деле, и погоревать о несбывшихся желаниях. Честно оплакав свои детские разочарования, беспорицания и осуждения, вы освободитесь, чтобы привнести больше удовлетворения и радости в свою теперешнюю жизнь. Сделайте три шага. Первый. Определите детские разочарования, которые вам нужно уважать. Второе. Запишите в дневник, что произошло на самом деле и как оно должно быть в идеале. Будьте конкретны в своих чувствах и проявите сопереживание к себе и своей боли. Вы можете поделиться тем, что написали, сумеющие сопереживать подругой или профессионалом, чтобы они стали свидетелями. Третий. Теперь вырвите эту страницу из дневника и сожгите ее в раковине, в саду или любом другом месте, безопасном для открытого огня. Ритуальное сожжение может оказаться мощным способом освободиться от энергетической хватки прошлых разочарований. Если вы не можете сжечь листок безопасно, разорвите его на мелкие кусочки. Глава 9. Разрушитель границ. Опросный лист. Если вы боретесь с разрушителем границ, важно понимать, с кем имеешь дело. Первый шаг — провести инвентаризацию поведения разрушителя, включая тактику манипуляции, предыдущие нарушения границ, а также оценить важность вашей связи с этим человеком. Во время упражнения вы можете переживать сильные эмоции, будьте деликатны с собой и действуйте как сопереживающий наблюдатель. Следуйте приведенным далее инструкциям и по пунктам собирайте данные о вашем разрушителе. Первое. Кто он? Семья, друзья, любовники, любовницы, братья и сестры, руководители, коллеги и так далее. Второе. Поведение. Пассивно-агрессивная, газлайтинг, любая форма насилия, проблемы с зависимостью, бомбардировка любовью, нечестность. Добавьте свое. Третье. Как на вас воздействуют страх, тревога, негодование, сильная усталость, снижение самооценки, финансовые потери. Добавьте свое. Четвертое. Связь. Низкий приоритет, высокий приоритет или неизбежная, например, совместное воспитание детей. Как только вы определите существующие паттерны, вам будет гораздо проще понять, как действовать продуманно и успешно. Чтобы составить план действий или сделать правильный следующий шаг, вернитесь к главе 9. Глава 10. Границы следующего уровня. Теперь, когда у вас есть инструменты, проактивный план границ, триер и сценарии для внедрения освоенных навыков в жизнь, добавьте к ним визуализацию. Она еще лучше поддержит вас как хозяйку своих границ. Визуализация позволит вам увидеть желаемый результат еще до того, как вы его получите, и вы перестанете мешать сами себе вам будет легче воплотить задуманное в жизнь. Позвольте себе и своим чувствам выйти за рамки того, что вы считаете правдой на данный момент. Вместо этого визуализируйте то, что должно быть правдой в ваших мечтах. Представьте как можно подробнее чувства, сопровождающие ваши искренние высказывания о своих границах. Следующие три этапа помогут вам установить границы следующего уровня. Первый. Увидьте это. Визуализируйте себя на важной встрече, переговорах или ежегодном обзоре. Не зацикливайтесь на том, чего вы боитесь. Например, вы застынете, согласитесь на невыгодные условия и почувствуете себя униженной. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите. Представьте себе, что вы сильны, ясно выражаете свои предпочтения и полны сил, независимо от результата. Второй. Скажите это. Говорите позитивно и убедительно о себе, своих желаниях и потенциале. Например, вместо того, чтобы утверждать «надеюсь, я не начну запинаться», скажите «я уверена, что заслуживаю повышения, я легко веду переговоры». Третий. Почувствуйте это. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох держите в уме созданный образ. Затем при помощи всех своих органов чувств вызовите воображение и ощущения от картины, которую себе представляете. Например, в кабинете идеальная температура, кресло удобные, вы расслаблены и уверены в себе. вы говорите открыто и твердо. Вы выходите из кабинета с чувством гордости за то, что отстаиваете свое достоинство на переговорах. Визуализацию можно применить к любой ситуации. Когда всё делается последовательно, она глубоко и положительно влияет на вашу способность ежедневно реализовывать свои новые навыки. Каждое утро уделяйте этому упражнению 5 минут, чтобы задействовать невероятную силу своего желания.